12. Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки вместе взятые, все они поступают, как бабенки». Прекрасные чувства принимают они за аргументы. Душевное воздыхание за воздуходувку божества. Убеждение за критерий истины. В конце концов, еще Кант в немецкой невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции. Этот недостаток интеллектуальной совести под видом понятия «практический разум». Он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мораль провозглашает свое возвышенное требование «ты должен» принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасение, искупление человечества. Если носишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то облеченный в такую миссию ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок. Сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип, высшего порядка что за дело жрецу до науки он стоит слишком высоко для этого и этот жрец до сих пор господствовал он определял понятие истинный и неистинный